Глава шестая. «Самооценка любящей себя женщины». Что же включает в себя понятие самооценка? Это отношение к себе, умение себя преподносить обществу, умение жить гармонично, принимать подарки и благо, заботиться о себе. Правильная самооценка? Проблем здесь обычно не бывает. Мы ценим и уважаем себя, имеем чувство собственного достоинства, излучаем знания и житейскую мудрость — Если у вас все так, расслабьтесь и продолжайте в том же духе. Неправильная самооценка, заниженная, завышенная — это корень практически всех существующих проблем. Мы не принимаем и не любим себя, нас преследует чувство вины. Это наш «я» негативный образ. Для любящей себя женщины очень важный показатель — это ценность себя. Наличие заниженной самооценки у женщины дает сбой во всех сферах жизни — Если у женщины заниженная самооценка, то у нее не будет денег, в семье будут постоянные проблемы и непонимание, окружение будет ездить на такой женщине, и со здоровьем тоже будет непорядок. Многие женщины даже не понимают, какая связь между самооценкой и любовью к себе. Женщины, которые себе не нравятся ни внешне, ни внутренне, возраст не нравится, работа не нравится, семья не нравится и так далее — У таких женщин низкая самооценка, и они себя не любят. И для того, чтобы научиться любить себя, нужно развивать свою самооценку. Этот процесс достаточно долгий, но при этом очень увлекательный. Жить с низкой самооценкой невыносимо сложно. Если у женщины самооценка занижена, то она занимается самокопанием, самодеструкцией, самобичеванием и ощущает постоянное чувство вины — Психика женщины не может вынести такого постоянного напряжения, и время от времени женщина начинает срывать свои эмоции на других людей. Мамочки срываются на своих детей, жены кричат на мужей, потому что они раздражают, срываются на коллег, потому что те успешнее в карьере и прочее. Про самооценку написано много книг и различных статей, где каждый автор приводит свое видение этого понятия. На самом деле все гораздо проще. Самооценка — Это то, как я себя чувствую, что я о себе думаю, как я себя вижу и какие оценки я сама себе поставила, как в школе. На протяжении всей жизни нас кто-то оценивает. В школе, в дневнике, в подростковом возрасте, наши сверстники. В социуме — это женщины и мужчины. На работе — это наша зарплата. Всю эту систему мы принимаем на себя и начинаем оценивать себя — основываясь на мнении окружающих и по размеру своих доходов, сравнивая их с доходами других людей. И в каждой социальной роли женщина ставит себе оценку. На какую оценку я мать? Насколько я оцениваю себя как жену? А как я могу себя оценить как сотрудник офиса? А главное, насколько я могу оценить свою красоту? И женщина начинает сравнивать себя с отличниками в каждой сфере своей жизни. А «отличники» — это те эталоны красоты, достатка, сексуальности и прочие критерии, которые нам навязывает общество через СМИ, журналы, интернет. И, глядя на эти эталоны правильности и красивости, женщина начинает понимать, что где-то она не дотягивает. Нужно понимать, что те люди, которые представляются нам как эталон в какой-то сфере жизни, они, возможно, идеальны только в этой узкой сфере. Например, манекенщицы, как правило, не дотягивают в сфере здоровья, а богатые люди чаще всего одиноки. И, насмотревшись на эти эталоны, выставив себе низкие оценки по некоторым показателям, а может и по всем, у женщины возникает чувство неполноценности а вместе с ним приходят негативные установки и убеждения по поводу себя и своей жизни. Женщина начинает думать, что если она не является эталоном, это потому что она с дефектом, потому что она делает что-то не так или неправильно. Отсюда возникает чувство вины за то, что женщина где-то не успела, что-то не сделала или сделала, но неправильно, значит, я виновата во всем. Женщина начинает себя винить, предъявлять к себе претензии, не может позволить заботиться о себе, думая о том, что «Да кто я такая, чтобы заботиться о себе?» «Вот если бы я была звездой, тогда бы я была достойна любви, уважения и признания. А сейчас я никто, поэтому я не могу себя любить. А любить можно только того, кто отличник. Я недостойна хороших подарков. Я недостойна хорошей оплатой. Мне не хватает смелости пойти и попросить для себя или поискать что-то лучшее для себя». И эти мысли возникают в голове не в прямом тексте, а на уровне чувств и эмоций относительно себя. Когда такой женщине говорят комплименты, она сразу начинает отнекиваться. «Ой, что вы, вы мне льстите, я не так хороша на самом деле, как вы подумали». Если у женщины низкая самооценка, она не может жить для себя, потому что она думает, «Кто я такая, чтобы жить для себя? Мне нужно жить для других» для родственников, для детей, для мужа. Как правило, таких женщин нагружают на работе, потому что они не могут отказаться. Кто я такая, чтобы отказывать людям? Ведь они более достойны, а значит, более заняты, чем я. А женщина сама себя оценила на низкую оценку и действует, исходя из этой оценки, завышая значимость других людей. И это состояние можно и нужно изменить. Но будьте готовы к кропотливой работе над собой и к негативным реакциям со стороны вашего окружения. Когда женщина низко себя оценивала, то окружающие ее люди ездили на ней, постоянно заваливали просьбами, работой и не особо интересовались ее мнением. А когда женщина начинает развивать свою самооценку, она учится высказывать свое мнение, она учится отказывать, она учится любить себя и жить для себя. И окружающим это может ой как не понравиться, они будут пытаться вернуть женщину в то же состояние, в котором она была, потому что в обновленном варианте женщина становится неудобной для привычного с ней общения и взаимодействия. Но новой, обновленной счастливой женщине нет никакого дела до того, как оценивают ее окружающие, потому что она знает себя новую, она знает себе цену, она любит себя, она уверена в себе. Со временем ее начнут уважать прислушиваться к ее мнению и считаться с ее желаниями. Самооценка начинает свое формирование еще в детстве, когда родители пытаются сделать своего ребенка удобным для себя. «Не ходи, не лезь, сядь и слушай, что тебе говорят». И тем самым они лишают ребенка опыта взросления, опыта остановления, опыта наработки личных ошибок. Вырастает и беспомощная девушка, которая и шагу не может шагнуть без одобрения родителей или других окружающих ее людей. Родители ссорятся на глазах у детей, ребенок становится невольным свидетелем семейного насилия, агрессии, гнева, неуважения родителей друг к другу. Важно знать, что до 9 лет ребенок воспринимает действительность через эмоции и ощущения. Представьте просмотр кинофильма без звука. Ребенок воспринимает мир как в немом кино. Очень часто ребенок становится участником семейного конфликта. Родители используют малыша как посредника в отношениях родителей. «Иди, передай маме», либо «скажи своему папе». Данные эпизоды состоят травмы в неустойчивой детской психике. Создается установка, что именно он виновен в ссоре родителей. Чувство вины формирует установку «я не могу быть счастливее матери». Развивается гнев, который подавляет и отбирает у ребенка силы. Ребенок начинает мстить, ничего не делает, просто лежит на диване, а возмущенные родители записываются на прием к детскому психологу. Многие родители наказывают своих детей телесно, применяя насилие и агрессию. У многих даже ремень висит на самом видном месте. Часто в адрес ребенка сыплются оскорбления. Неряха, размазня, дрянь, тупица. Детей дразнят и унижают в школе, а папа и мама не дают ребенку покровительства и эмоциональной защиты, занимаясь лишь финансовыми вопросами и решением личных проблем. У ребенка формируется четкая установка. «Я дрянь», «Я недостойна», «Я никому не нужна». Данная установка приводит к излишнему аппетиту и депрессиям. Известно, что депрессия — это следствие критического отношения к себе. Нам с детства закладывают установки. Надеяться не на кого. Нужно бороться и побеждать. Все должна достичь сама. Ломается женская психика. Ребенок вырастает резким, напористым, наглым и своенравным. Наглость — это результат сломанной психики и неуважения к себе. А если нет уважения к себе, то мы не уважаем и других. Личная жизнь под угрозой срыва. Опять депрессия, одиночество и холодильник. Например, будешь хорошо себя вести, буду тебя любить. Помоешь посуду — пойдешь гулять. Получишь пятерку, куплю тебе. Вам знакомы эти фразы? Формируется установка. Любовь нужно заслужить. Уже во взрослой жизни человек начинает заискивать в надежде на лучшие чувства. А когда нас не понимают и не оценивают стараний, опять начинается депрессия и усиленный аппетит. Разлетается в дребезге брак, увольняют с работы. Замкнутый круг — Далее, исходя из личного опыта неудач, женщина начинает сама формировать свою самооценку. Было несколько раз в отношениях, которые оказались неудачными. Значит, во мне что-то не так». Отсюда возникают комплексы и страх неудачи. Окружение имеет сильное влияние на самооценку женщины. Окружающие могут высказать свое нелестное мнение о женщине, что женщина собой представляет, по их мнению — А женщина очень эмоционально воспринимает эти высказывания и непременно прикладывает их на себя. Таким образом формируется заниженная самооценка и комплексы неполноценности. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо проанализировать убеждения по поводу себя, проанализировать свое поведение и мысли, контролировать свои реакции на комплименты и избавляться от привычки оправдываться на каждый комплимент — Все убеждения, которые касаются других людей, таких как «я должна всем помогать», «я не могу подвести людей» и прочее, необходимо проанализировать и поменять их на убеждения в свою сторону. Иногда, когда мне это удобно, я могу быть эгоисткой. Иногда я буду отказывать людям в их просьбах, потому что у меня нет на это времени. Я буду больше делать для себя, чем для других. И так далее. Это делает жизнь более комфортной, потому что уже не будет задачи быть идеальной для всех. Будет задача стать идеальной для себя. Как определить, что ваша самооценка требует поддержки? Прослушайте пункты далее и честно признайте, какие из них отражают вашу действительность. Первый. Привычка сравнивать себя с окружающими не в лучшую сторону для себя. Второй. Чувство жалости к себе, частое мысленное прокручивание неудачных жизненных моментов и ощущение себя бессильной. Третий. Бессознательно выбирайте себе мужчин, которые плохо относятся к вам. Четвертый. Считайте, что у вас не за что любить, сомневайтесь в своей значимости, остро нуждаетесь в любви. Пятый. Боитесь новых отношений, страх открываться и проявлять себя. Шестой. Озабоченным мнением о себе окружающих. Восьмой. Откладывайте сложные и важные дела в долгий ящик. Восьмой. Боитесь не справиться, совершить ошибку и получить плохую оценку от окружающих. Девятый. Испытываете повышенную тревожность, потливость, дрожание рук, усиленное сердцебиение. Десятое. Не можете ответить отказом, даже если это противоречит собственным убеждениям и ценностям. Одиннадцатое. Остро реагируете на критику и принимаете ее как оскорбление. Двенадцатое. Старайтесь быть неприметной, сутулитесь, чувствуете скованность движений, принимаете закрытые позы. Что-то нашли? Есть совпадения? Тогда давайте сразу посмотрим, как это можно исправить. Чтобы признать свою ценность, нужно соблюдать несколько женских заповедей, которые помогут вам приблизить свое состояние любящей себя женщины. Первое. Любящая себя женщина живет своей жизнью, а не чужими советами, мыслями и правилами. Любящая себя женщина всегда делает то, что хочет она, а не то, что ей навязывают окружающие. Второе. Любящая себя женщина ежедневно делает что-то для себя любимой. Пусть это будет маленькое, незначительное действие, но это действие делается по зову внутреннего голоса и внутреннего желания счастливой женщины. Третье. Любящая себя женщина бережно относится к окружающим людям, ценит и уважает других. Четвертое. Любящая себя женщина понимает свои истинные желания и цели. Пятое. Любящая себя женщина умеет говорить «нет» всему, что ей не нужно. Шестое. Любящая себя женщина получает от жизни удовольствие, от каждого своего действия. Любящая себя женщина кайфует. От каждого своего действия любящая себя женщина кайфует. Будь то утренний кофе, будь то реализация грандиозного плана. Седьмая. Любящая себя женщина наполняется энергией и дает ее тем, кто действительно ее достоин. Любящая себя женщина знает, что раздавать энергию нужно выборочно, а не всем подряд, иначе она может стать опустошенной. Любящая себя женщина понимает, что энергия — это и достаток, и отношения как с мужчиной, так и с окружающими. Это реализация своего потенциала и приобретение возможностей. Восьмое. Любящая себя женщина каждое свое решение сопоставляет со своими целями и позициями. Девятое. Любящая себя женщина становится для своего мужчины той, ради которой он готов свернуть горы. Десятое. Любящая себя женщина... Это сокровище. Когда женщина сама к себе относится как к сокровищу, то и окружающие ее люди начинают чувствовать эту энергию драгоценностей и соответствующе относиться к такой женщине. Таким образом, то, как реагирует на женщину мир, это целиком и полностью есть отражение внутреннего мира женщины. Только когда женщина полюбит себя, начнет любить себя, тогда и внешний мир будет проявляться в этой любви и ценности к женщине. Причины отсутствия себеценности. Первое. Ошибки в отношениях с мужчинами. Женщина чувствует себя неуверенно рядом с сильным и достойным мужчиной, а рядом со слабым и безвольным мужчиной ей просто и безопасно. Поэтому очень часто неуверенные женщины попадают в лапы тиранов мужчин, которых они терпят и соглашаются на меньшее. Любовники, сожители, альфонсы и тому подобное. Если проследить причины такой неуверенности женщины и ее выбора мужчины, ее отношения к мужчине, то очень часто можно увидеть, что такая женщина была нежеланным ребенком. Даже, возможно, мама собиралась сделать аборт. И девочка врастает с мыслью, что она должна быть хорошей девочкой, чтобы оправдать свою нежеланность в утробе матери. Или, возможно, такое поведение сформировалось в семье родителей, где отец был тираном, а мать терпела всю жизнь. И такое поведение отражается на всех сферах жизни. И в отношениях с мужчиной такая женщина ведет себя как хорошая девочка. Она внутренне считает, что она должна терпеть и страдать, чтобы быть хорошей. Она чувствует себя неуверенно с достойным мужчиной, потому что сама считает себя недостойной и нежеланной. А сильному мужчине с такой женщиной не интересно, ему просто удобно. Отсюда и разрывы таких отношений, измена мужчин в поисках более интересной женщины и прочее. Очень часто такие женщины живут с недостойными мужчинами, спасая их, алкоголики, наркоманы, тунеядцы и прочее, потому что она хорошая девочка и считает, что это ее судьба, ее крест, который она должна нести всю жизнь. Вторая. Ошибки в реализации, в бизнесе, на работе. Женщина могла бы получать гораздо больше, расти по карьерной лестнице, получать большие доходы и признания, но часто ждет, что ее заметят. Она мало проявляется в мире, не заявляет о себе и о своих достижениях, потому что недооценивает себя. Такие женщины часто засиживаются на работе допоздна, берут работу на дом, выполняют работу своих коллег по их просьбе, потому что они могут сказать «нет», или по поручению своего руководителя, потому что не могут отстоять свои интересы и права. Женщина надеется, что ее заметят, заметят ее трудолюбие и качество выполняемой работы и дадут ей повышение. Но чаще всего выбирают на вакантное место другую сотрудницу, которая ведет себя более активно, умеет отстаивать свое мнение, более напористо в общении с руководством. Такие женщины часто занижают цены за свои услуги или вообще не знают, сколько стоит их услуга. Женщина не может выставить адекватную цену за свои услуги из-за страха, что ее отвергнут, а наглые покупатели пользуются неуверенностью женщины, начинают проламывать границы, требуя непомерную скидку на уже заниженную цену на товар или услугу. Такое состояние, возможно, сформировалось еще в детстве, когда родились младшие сестры и братья в семье, когда мама нагружала старшего ребенка своими проблемами в том числе и с отцом и девочка начинала отстаивать права матери перед отцом защищать ее и таким образом сформировался данный шаблон поведения делать работу за других или обесценивать свою работу это состояние когда женщина выполняла работу для других а они этого не оценили а еще критиковали это состояние от подобных детских травм третье Ошибки в отношениях с окружающим миром, друзьями, родственниками. Женщина чувствует, что когда она нужна, то ее ценят, а когда что-то нужно ей, то от нее все отворачиваются и ничего не дают, не помогают и не поддерживают. Когда женщине достается меньше, чем остальным братьям или сестрам или другим родственникам, и это не только в плане денег, но и в плане любви и поддержки. Женщина часто чувствует, что ее родственники любят больше других детей, чем ее. Она старается всем угодить, часто берет кредиты, чтобы помочь своим близким. Такая женщина часто содержит родственников или родителей, а им все время мало. Они часто занимают деньги, а потом не отдают. И родственники у такой женщины часто нарушают ее личные границы, вторгаются в ее жизнь, диктуют ей, как нужно поступать, а она не может возразить и покорно действует по их указке. Часто это происходит потому, что родители хотели мальчика, а родилась девочка. Или, возможно, такую девочку часто оставляли в круглосуточном саду или отдали на воспитание бабушке. И в этот момент у девочки зародилась мысль, что она всегда будет делать для них, для родителей, все, что они попросят, чтобы больше не остаться одной или брошенной, поскольку вдали от родителей она чувствовала себя ненужной и отверженной. Четвертое Ошибки в отношениях с самой собой женщина сама себя не ценит, забыла об отдыхе и удовольствиях, о своих больших и маленьких желаниях. Жизнь женщины становится постоянной гонкой за деньгами, мужчинами за выживанием. Женщина пытается убежать от себя, потому что внутри больно, пусто и одиноко. Окружающие не понимают и не ценят. А ведь отношения с самой собой это самое главное. Только когда женщина чувствует свою ценность и значимость, когда это ощущение появляется именно внутри, только тогда люди вокруг начинают относиться к ней также. Внешний мир для женщины — это зеркало, которое отражает ее внутренний мир. Если женщина не может закрутить роман со своей личностью, у нее все будет рушиться в жизни. Любовь к себе — это очень важное чувство в жизни каждой женщины. Почему-то в нашем обществе принято считать, что человек, который себя любит, — это эгоист. На самом деле это ошибочное мнение. И здоровая любовь к себе, здоровый эгоизм, должен быть в каждой женщине. Теперь от теории перейдем к практике. Какие привычки есть у женщины, которая обладает низкой самооценкой? Как можно определить, что нужно поменять в себе, чтобы самооценка стала повышаться? Далее приведены пять основных ошибок, которые говорят о низкой самооценке женщины и что нужно искоренить, чтобы самооценка женщины вернулась в норму. Итак, первая привычка, которая говорит о низкой самооценке ее обладательницы — это постоянные жалобы. Есть женщины, которые постоянно жалуются на обстоятельства в жизни, на супруга, на детей, на коллег по работе. Хотя внешне такая женщина выглядит вполне благополучно. И жилье есть, и муж, и дети, и работа, но все равно женщина постоянно чем-то недовольна. Таким женщинам очень нравится состояние, когда ее жалеют. Состояние постоянной жертвы идет из детства, из воспитания, когда формируется образ мышления на основе опыта близкого социума. В этой привычке непременно есть вторичные выгоды, когда женщина от своих жалоб получает эмоциональную отдачу, Ее жалеют или предлагают помощь в решении проблемы. Но привычка жаловаться имеет и свои минусы. Она действует на сознание женщины как некая установка, которая постоянно воплощается в жизни в виде постоянных проблем, мелких, а может и крупных неприятностей. А как следствие, жизнь не воспринимается полноценно. И даже добившись каких-то высот, Женщина не может полностью ощутить себя в благополучном состоянии, не умеет получать удовольствие от жизни, потому что всегда находит негатив в любой благополучной ситуации. Например, женщина рассказывает подруге, «Мне муж купил новую шубу, очень хорошая шуба, но вот застежки на ней вообще не подходят к фасону, и мне кажется, что из-за них шуба теряет весь вид». Это первый момент, на который стоит женщине обратить внимание и начать оскоренять жалобы из своего общения с другими. Вторая привычка — это поиск одобрения. Когда женщина ищет одобрения окружающих, она не всегда уверена в том, что она делает. И эта привычка также идет из детства, когда, будучи ребенком, девочка не понимала, как она поступает — хорошо или плохо. На тот момент система верований и система значений еще не сформировалась, и поэтому при поиске одобрения от значимого взрослого, а в детстве это, как правило, родители или те взрослые, которые воспитывали, девочка принимала для себя, что есть хорошо, а что плохо. И если в детстве такие модели не были усвоены до конца, то поиск одобрения продолжается и во взрослой жизни. В этом случае необходимо научиться доверять себе, своей интуиции, слушать себя и доверять своим решениям и поступкам. Третья привычка — это долгие сомнения. Такие женщины не уверены в своих поступках, все время задают себе вопрос, «А правильно ли я поступила? А красивую ли я купила себе кофточку на самом деле? А недорого ли я ее купила? Может быть, есть где-то подешевле?» И таким образом мучает себя и окружающих своими сомнениями, потому что не может себе сказать, что... «Да, я поступила правильно. Я купила то, что мне понравилось, и неважно, сколько это стоит, потому что я для себя выбрала самое лучшее». Четвертая привычка — это обвинение в неудачах. Женщина перекладывает ответственность за свою неудачу на других людей. Например, «Я не замужем, потому что нет достойного мужчины. Меня не повысили по работе, потому что Катя оказалась проворнее и наглее и убедила шефа, что она этой должности достойна больше». В одном случае женщина обвиняет мужчин в их недостойности, в другом — некую Катю, которая обошла ее по карьерной лестнице, перекладывая тем самым ответственность за свою неустроенную личную жизнь на мужчин, а рост в карьере на Катю. Основа всех обвинений лежит в низкой самооценке — неспособность посмотреть на себя, какая я на самом деле. Женщина не может даже допустить мысли о том, что она тоже может совершать ошибки, что может быть не права и не идеальна. Женщина с нормальной самооценкой не связывает себя с обстоятельствами, которые происходят вокруг. «Ну да, мне пока не повезло с мужчиной, но придет время, когда у меня все будет хорошо». «Хорошо, пусть Катя займет это место. Значит, меня ждет что-то лучшее в карьере». Пятая привычка — соперничество. Это привычка что-то доказывать всем вокруг. Как правило, данная привычка также идет из детства, когда, будучи ребенком, девочку не принимали в семье, мало обращали внимание на ребенка или, что страшнее всего, девочка чувствовала себя пустым местом. Такие женщины с пеной у рта будут доказывать свою точку зрения по какому-то вопросу. Такая женщина может быть значимой, добиться уважения и признания, которого она не получила в детском и подростковом возрасте. Есть несколько способов, как женщине поднять упавшую или неправильно сформировавшуюся самооценку. Первый. Это, конечно же, заняться своей внешностью. Именно по внешности женщины можно считать, в каком состоянии находится ее внутренний мир. Есть женщины, которые предпочитают наносить на себя боевой раскрас, завешивают в себя огромным количеством украшений и в одежде не знают меры. Завидев такую женщину, становится понятно, что у нее не все в порядке с самооценкой, потому что она целиком закрывается всеми этими атрибутами красоты, чтобы скрыть свои комплексы неполноценности от внешнего мира. То же самое можно заметить у женщины серии «Серая мышка». Казалось бы, Молоденькая и привлекательная женщина, но наряжает себя как бабушка. В растянутом свитере, с сутулой походкой, глазки в пол, чтобы никто ее не заметил. Такая женщина тоже закрывается от мира. Что у первой женщины, что у второй, внутри лежит желание быть увиденной, услышанной и признанной. Но они упускают самое главное — это работу над внешностью. Поэтому стоит задуматься над своей внешностью и делать ежедневно так, чтобы ваше отражение в зеркале вас радовало. Пример тому прекрасный фильм «Служебный роман», как главная героиня Мымра превратилась в прекрасную, уверенную в себе женщину. Так я буду выглядеть всегда. Второй. Работа с телом. Необходимо пересмотреть свое питание и полностью отказаться от сладкого, соленого и жирного, потому что эти продукты убивают в теле женщины все жизненные ресурсы. Именно эти продукты не дают энергию, а наоборот, забирают ее, и после их употребления хочется спать, лежать, лениться, закрыться и никуда не выходить из дому, и вообще закопаться себе вовнутрь. Ушла в себя, вернусь не скоро. Поэтому для поднятия самооценки нужно начинать свой день с энергичных движений. Это может быть зарядка или энергичные дыхательные практики, может быть контрастный душ, чтобы от ваших утренних действий Кровь приливала ко всему организму. Именно в этой ситуации, благодаря физике тела, мозг начнет получать положительные сигналы, а, как следствие, хорошее настроение и положительные эмоции весь день. А это уже 50% успеха в повышении самооценки. Третий. Быть благодарной. Женщины, у которых самооценка занижена, обычно обижены на всех и вся, и в первую очередь на себя. Чтобы изменить данное состояние, нужно научиться быть благодарной всему, что случается в жизни, даже благодарность неприятным ситуациям. Потому что со временем придет понимание, что неприятности, которые случаются, чаще всего даются во благо в будущем. Чтобы научиться быть благодарной, нужно посмотреть вокруг себя и подумать, чему я могу быть благодарна прямо сейчас. Это может быть все, что угодно. Яркое солнышко на улице, прекрасная погода. Это могут быть чудеса техники, которые расставлены по всему дому и облегчают жизнь. Или это статья, из которой можно усвоить для себя что-то новое. Можно быть благодарной себе за все свои таланты, навыки и достижения в жизни. Ежедневные благодарности помогают стать добрее, веселее, поднимают настроение и помогают видеть мир в позитивном свете. Четвертый. Всегда помнить о своих достижениях в жизни. Необходимо завести блокнот и записывать в него все свои достижения за всю вашу жизнь. Если женщина «мама» — это уже огромное достижение — Или получение высшего образования. А может быть, обучение в автошколе, умение водить машину. А может быть, умение рисовать или делать что-то своими руками. И когда, перечитывая список ваших достижений, вы почувствуете прилив энергии, энергетический подъем и гордость за себя, Зафиксируйте это состояние. И каждый раз, когда вы захотите заняться самоедством, вспомните свои достижения и ваше состояние, когда вы достигли желаемого... И наденьте это состояние на себя, чтобы вновь ощутить гордость за себя.